Брачный рынок женихов и невест. Как вы видите, у всех участниц получился разный опыт, а у кого-то совсем не получился. У кого-то вокруг сразу образовалось много поклонников, а у кого-то единицы. От чего это зависит? В чем причина? Мы уже говорили с вами о ваших достоинствах. Теперь давайте оценим их с точки зрения брачного рынка. Как бы это странно ни звучало, но в делах сердечных существует такое понятие, как брачный рынок, на котором каждый жених И каждая невеста имеет свою цену. Когда мы выбираем себе жениха, мы выбираем его по принципу его ценности, рассуждая, что один более ценный, а другой менее. Иначе говоря, мы оцениваем, насколько данный мужчина соответствует нашим ожиданиям, нашим требованиям. Вспомните отчет Наташи. Уже даже на три свидания сходила с разными мужчинами. Один из них перспективный в плане замужества, два других, наверное, не очень. О чем это говорит? о том что один мужчина максимально соответствует ожиданиям наташ а значит он более ценный а два других менее ценны либо совсем не ценны мы женщины тоже имеем определенную ценность на брачном рынке ее определяют объективные и субъективные критерии какие объективные критерии определяют влияют на нашу ценность как вы думаете ну а пока вы думаете Я вам приведу варианты объективных критериев, которые мы определили с участницами тренинга. Первый. Возраст. Однозначно. Чем женщина моложе, тем она ценнее. Чем женщина старше, тем... понятное дело. Это не значит, что чем вы старше, тем меньше у вас шансов. Это значит, что вам придется ваш возраст компенсировать другими достоинствами. второй Внешность. Имеется в виду несоответствие классическим канонам красоты и каким-то параметрам, а такие качества, как обаятельность, открытость, ухоженность, аккуратный внешний вид, правильно подобранный макияж, гардероб, умение преподнести себя. Третий. Социальный статус, стабильный доход. Чем больше, тем лучше. Наличие приданного. Шуба, машина, квартира и тому подобное. Иначе говоря, успешность женщины. Прошли те времена, когда мужчины грезили о золушке, и это надо понимать, девочки. Чтобы в состоянии золушки привлечь достойного мужчину, нужно обладать другими гиперпривлекательными качествами, чтобы они затмили отсутствие социального статуса, стабильного дохода и приданного. Однако, девочки, впадать в крайности тоже не надо. В каких-то социальных слоях имеет значение ваш статус, а в каких-то нет. Каким-то мужчинам важно, чтобы у вас была своя квартира, а каким-то нет. Все зависит от того, какого уровня мужчину вы хотите встретить. Мы сейчас говорим исключительно о ценности на брачном рынке при прочих равных. Четвертый. Образование. По сути, образование можно добавить к третьему пункту поскольку образование – это ваш уровень культуры, это ваше сословие. Оно определяет, кто вы – бизнесмен, управленец или человек знания. А все это можно отнести к социальному статусу. Есть мнение, что образованность женщины, особенно наличие нескольких высших образований, может пугать мужчину, точнее отпугивать. Так это или не так, ответить однозначно нельзя. Все зависит от уровня, от воспитания мужчины, от того, в какой среде он сам вырос и какие программы, заложены с детства, в нем работают. Пятый. Соответствие внутреннего и внешнего, то есть соответствие внутреннего содержания и внешней обертки. Это очень важно, девчонки, когда у вас внутреннее содержание и внешняя упаковка соответствуют. Вы тогда не даете мужчинам двойных посланий. И тогда реагируют именно те, которые реально могут вами заинтересоваться. Когда мы позиционируем свою Венеру, такие летящие, к поцелуям а потом оказывается, что у нас глубокое внутреннее содержание, и вообще мы только про серьезное, то мужчинам как-то сложно во всех этих дебрях разобраться, в этих хитросплетениях женской души. Шестой. Здоровье, которое отражается в состоянии кожи, волос, Ногтей, ресниц, зубов и всего того, что мы так успешно научились имитировать. Понятно, почему здоровье? Для вас же тоже важно. При прочих равных двух мужчин, один здоровый, а другой нездоровый, вы кого выберете? Седьмой. Наличие или отсутствие детей, а также желание или нежелание их иметь. Если у вас есть дети от предыдущих браков, то при прочих равных вам сложнее выйти замуж, чем женщине без детей, которая готова их рожать своему мужчине. Мужчина имеет право не хотеть иметь дело с чужими детьми и, как правило, соглашается на это лишь потому, что ему очень нравится женщина какими-то своими качествами и достоинствами. Критерий сексуальность не является объективным на брачном рынке. Он скорее подойдет на любовном рынке. Если при знакомстве с мужчиной сначала демонстрировать свою сексуальность, а потом все остальное, то у вас будут приключения, скорее, и чудесные романы. Их будет очень много, но... Я не знаю, дойдете ли вы до брака. Будет ли у вас время выйти замуж. Что может повысить ценность на брачном рынке? Повысить свою ценность на брачном рынке вы можете, развивая свое внутреннее, И внешние качества, душевные, духовные, а именно благочестие, целомудрие, умение готовить, умение дарить наслаждение и наслаждаться самой, умение любить, принимать, вдохновлять, поддерживать, развлекать, рассказывать истории, ссорить, мирить, быть такой, как нужно, то легкой, то серьезной. Выходя на брачный рынок, вы должны четко знать, какого мужчину хотите встретить. И что вы готовы ему предложить, чтобы он вас выбрал, то есть свои достоинства. Также важно понимать, компенсируют ли ваши достоинства ваши недостатки. Если нет, нужно незамедлительно начать развивать в себе недостающие качества, которые смогут повысить вашу ценность. Кроме того, неплохо бы подумать о своих конкурентках, какие они сравнить себя с ними, подумать, что есть в вас такого особенного, на чем можно делать акцент в пиар-акции. Какие качества вы можете очень легко в себе развить, а для каких понадобится определенное время и усилия Раздумывая, какие бы вам привести примеры из жизни, чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю. Я вспомнила историю собственной жизни, как я стала психологом. Я родилась и выросла в маленьком провинциальном городке. Изначально я не собиралась быть психологом. Я вообще не знала, кем хочу быть. Но однажды мои родители сказали, «После восьмого класса пойдешь в ПТУ, собирайся». Я расстроилась и сказала, что не хочу в ПТУ, а хочу в институт. На что родители ответили, «Какой институт? Ты же даже не знаешь, кем хочешь быть». Я попросила, чтобы мне дали справочник вузов и неделю на раздумье. А родители дали мне справочник вузов и согласились подождать неделю. Я стала размышлять, какой предмет, зная лучше всего. Оказалось, что это математика. Потом я стала думать, как бы мне так сделать, чтобы сдавать только математику. И оказалось, что есть такая возможность. В советские времена существовало такое правило. Если у вас медаль, вы можете сдавать только один экзамен. и Если вы по нему получаете отлично, вы автоматически зачисляетесь в институт, вне конкурса. Я решила, что получить медаль — это в моих силах просто буду учиться, хорошо, последние два года, и у меня все получится. Осталось выбрать вуз, где математика — главный предмет. Но математикам мне быть не хотелось. И я начала смотреть, где есть математика как первый предмет, который нужно сдавать. И оказалось, что на факультете психологии в МГУ именно такой порядок. Еще был экономический факультет, но на тот момент я не понимала, чем занимаются экономисты. Психология была мне понятнее. В итоге, по окончании школы, я получила золотую медаль и аттестат с отличием. Я ходила к репетитору по математике, занималась и, конечно же, поступила в МГУ. Вот это как раз пример, показывающий, что значит правильно оценить свои сильные стороны и сделать на них ставку. А теперь и вы оцените себя, пожалуйста, очень честно. А потом запишите все свои сильные стороны. Возможно, вы богиня кухни. И вам очень нравится готовить. И все, что бы вы ни делали, превращается в кулинарный шедевр. А возможно, вы богиня секса, и вам нравится доставлять удовольствие мужчине, и сама вы всегда удовольствие получаете. А возможно, вы богиня в какой-то другой области. Подумайте и все запишите. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы вы могли не только определить свою ценность, но и задуматься, разобраться. Какой мужчина будет готов потреблять и хочет потреблять ваши достоинства и таланты? Если вы, к примеру, муза, и энергия воздуха у вас ведущая, вам нужен мужчина-воин. Если же вы приз, иначе говоря, богиня секса, и вы в отношениях как рыба в воде, вам нужен мужчина-хозяин, у которого и так все по полочкам, но его жизнь безумно скучна без вас. И тогда вам не надо уметь мыть посуду и готовить. Вы просто будете создавать праздник, атмосферу, и он сам будет готов мыть посуду, убирать, готовить, только бы вы ему создавали атмосферу, дарили наслаждение и удовольствие. Понимаете? На каждый товар есть купец. На брачном рынке, как и на любом другом, существует спрос и предложение. А главный бизнес-процесс – это продажа. И замуж мы выходим примерно так же, как продаем что-нибудь. Задумайтесь, вы умеете продавать? Умеете так провести рекламную акцию, так представить свой товар, чтобы из всех прочих купили именно его? Если да, хорошо. Если нет, нужно учиться. Очень важно поверить в себя, как в качественный товар. Поэтому сначала нужно продать себя себе. То есть вы должны понимать, что повезет тому мужчине, которому вы достанетесь. Дальше идет предпродажная подготовка товара. Об этом мы, собственно, здесь с вами говорим, и этим мы и заняты. А дальше какой следует этап в продажах, кто знает? После того, как вы готовы к продажам. Следующий этап – установление контакта с покупателем. Задача этого этапа – вызвать доверие расположить к себе, сделать так, чтобы коммуникация пошла. Это общение с мужчинами в состоянии девушки на выдане Вы легкая и открытая, контактная и вызывающая доверие, доступная. Ну, то есть вы позиционируете себя как доступная, на самом деле вы недоступная, просто немножко вводите всех в заблуждение. Следующий этап в продажах – выяснение потребностей покупателя. Вспомните, когда вы приходите в магазин, продавец часто начинает вас спрашивать. А что вы ищете? Что бы вы хотели купить? Юбку или брюки? Или, может, платье? А какое? Ежедневное или праздничное? А какого цвета вы предпочитаете? И так далее, и тому подобное. Следующий этап продаж – презентация товара. У нас есть именно то, что вы хотите. «Посмотрите, вот здесь» и дальше, апеллируя к потребностям покупателя, товар оборачивается в словесную упаковку. И если вы правильно выяснили потребности покупателя и правильно обернули товар в нужную упаковку, то дальше покупатель говорит «беру». Если стопроцентно попадание не произошло, что-то не совпало, у покупателя начинаются возражения. И тогда следующий этап – работа с возражениями. Это очень важный этап. Он является неотъемлемой частью процесса продаж. Плохо, когда возражений нет. Лучше, чтобы они были. Теперь давайте переложим процесс продаж на жизнь. На то, как мы выбираем мужчин, и они нас. Итак, когда вы выбираете, вы смотрите на мужчин как на товар, правда? Оцениваете их, тестируете. Примеряете к себе и выбираете лучшего мужчину. Вы согласны? Все согласны. Мужчины делают то же самое, поэтому снимите розовые очки и смотрите на все реально. Да, мужчины, как и женщины, ищут любовь. И, собственно говоря, им больше нравится быть в отношениях, чем вне их. Но сам процесс вступления в отношения мужчин очень напрягает. Определив свои достоинства, правильно расставив акценты и проведя предпродажную подготовку вы должны активировать в себе состояние девушки на выданье и начать устанавливать контакт с мужчинами с потенциальными покупателями затем переходите к выяснению потребностей покупателей как вы думаете как можно в реальной жизни узнать у мужчины чего он хочет какую девушку ищет правильно задавая вопросы на свиданиях ну а как правильно задавать вопросы и вообще Как правильно вести себя на свиданиях, я вам расскажу в следующей главе.